Глава 32. Песня сердца. Оказавшись в Эльфарусе, несколько мгновений Фаняша щурилась от яркого света, направленного на нее. Потом понемногу глаза стали привыкать, и она увидела перед собой освещенный силуэт женщины с длинными развивающимися волосами. «Мама!» Бросившись в объятия к женщине Закричала Фаняша, И слезы брызнули из ее глаз Фаняшечка, Доченька моя ненаглядная Нежно прошептала мама Прижимая к себе плачущую девочку Мама, мамочка моя милая Причитала Фаняша. Почему, почему ты здесь Так случилось, моя хорошая Не плачь, пожалуйста Успокаивала мама Но сама то и дело утирала Бегущие по щекам слезы «Как же так?» — мотая головой, в отчаянии кричала Фаняша. «Почему ты улетела в Альтадиум? Почему ты ничего не сказала мне? Почему ты меня бросила?» «Девочка моя, доченька, милая!» — шептала мама, поглаживая Фаняшу по голове. «В этом мире все так устроено, что мы не можем знать, когда нам придется улетать». «Я думала, что ты и папа», – всхлипывая продолжала Фаняша. «Я думала, вы на земле со своими людьми и скоро вернетесь домой, а вы...» «Поверь мне, милый, мы делали все возможное, чтобы остаться в Урбазиуме. Но так случилось, что наши люди попали в аварию, и...» «Муриса мне сказала, что вы на земле», – перебила ее Фаняша и снова разрыдалась, уткнувшись в мамино плечо. «А вы, оказывается, тут...» «Муриса просто не хотела тебя расстраивать», – тихо сказала мама и поцеловала дочь в макушку. «Мы улетели, но мы рядом, и мы всегда думаем о тебе». «А папа где?» – спросила Фаняша и посмотрела по сторонам, но в Эльфарусе они были вдвоем. «Он сегодня не смог прилететь», – ответила мама. «У него сейчас много работы». «И где же вы работаете?» – чуть успокоившись спросила Фаняша. «У нас все хорошо, не волнуйся», – сказала мама и нежно смахнула слезу с щеки дочери. «Мы трудимся на первом уровне альтадиума». «Первый уровень?» – Фаняша подняла бровки. «Но почему? Там же ужасно! Туда попадают ангелы, которые совсем не справились со своими задачами и те, кто преждевременно потерял своих людей». «Возможно, мы с папой не совсем справились», – с легкой грустью в голосе сказала мама – «Но это не повод расстраиваться. Жизнь продолжается. Мы с папой занимаемся важным и полезным делом. Мы работаем в одном департаменте жизнеобеспечения ангелов, только в разных отделах. Папа изготавливает книги жизни, а я создаю нимбы». «А что же с вашими людьми?» – взволнованным голосом спросила Фаняша. «Все как полагается». «У нас с папой было 40 дней на то, чтобы сделать необходимое, написать отчеты об их жизни, сдать книги жизни, нимбы и передать души людей архангелам. Сейчас, я думаю, их души находятся в центре перерождения. Скоро они снова смогут родиться на земле и еще раз попробовать достичь просветления, чтобы попасть в лавариум. Слышала о таком?» «Да, слышала», — вздохнув, сказала Фаняша. Туда собирают души для того, чтобы случился Великий Переход. К сожалению, мы с папой не смогли внести свой вклад в это большое дело, но время еще есть, это могут сделать другие ангелы. То есть их души отдадут другим ангелам? А вы с папой навсегда останетесь на первом уровне Альтадиума? Ну, почему же навсегда? С мягкой улыбкой сказала мама и погладила Фаняшу по волосам. «Когда нам исполнится по 108 лет, мы с папой полетим в зону Белого потока». «А что там?» – заинтересовалась Фаняша. «Не знаю, милая. Оттуда еще никто не возвращался», – пожав плечами, ответила мама. «Говорят, что там ангелы поют песни сердца и превращаются в свет». «Песни сердца?» – переспросила Фаняша. «Мама, расскажи мне, пожалуйста, как петь эти песни?» «Ты хочешь помочь кому-то, моя хорошая?» С улыбкой предположила мама. «Да», — ответила Фаняша, и засияла от того, что мама так легко поняла ее. «На земле есть человек, которому очень нужна моя помощь. Я прочитала в одной книге о том, что сделать, чтобы его спасти. Мне многое там показалось понятным, но вот только про песню сердца я ничего не знаю. Как ее петь?» «Ты можешь научить меня?» «Конечно», — ответила мама и поцеловала дочку в лобик. «Все очень просто. Песня сердца не имеет определенной мелодии, которую нужно учить. Она просто льется, как горный ручеек, лаская землю, обнимая камни, танцуя с ветерком. Это песня от мелодии, которые распускаются цветы, и сердца бьются чаще. Она заполняет собой все вокруг». Когда рождается песня сердца Она звучит в каждом уголке вселенной В каждой клеточке Способная исцелять Она дарит радость, надежду и любовь А как же ее петь? Спросила Фаняша Представь, что ты и есть Сама песня Просто начни петь И позволь себе раствориться в пении Стань пением Попробуй Хорошо Мягко ответила Фаняша Это действительно просто, подбодрила ее мама. У тебя обязательно получится. Хочешь, давай попробуем сейчас вместе. Фаняша радостно кивнула. Мама нежно улыбнулась, взяла ее за руки и закрыла глаза. А-а-о-а? А-а-о! А-а-а! О-а-а! Парился чистый звук. Фаняша почувствовала, как эта музыка окутывает ее и увлекает за собой в необыкновенный мир. Она начала подпевать сначала тихо, потом громче и сильнее. Она не знала мелодии, но песня лилась сама собой, словно в этом и была ее суть – В звучании каждого момента, без единой мысли о том, что будет дальше и что было до него, каждый миг как первый и последний, единственный и неповторимый, Фаняша отдалась пению, и к ней подступил знакомый «Мираж». Она увидела поле, освещенное лучами закатного солнца, бескрайнее золотое пшеничное поле, а песня лилась вдоль поля, слегка касаясь верхушек колосьев. Фаняша полетела за песней все дальше и дальше, навстречу уходящему солнцу, над полем, над лесом, над речкой. На окраине деревни она увидела седую, сгорбленную женщину, полуослепшую от слез, Она сидела на заваленке у деревянного дома И пела эту песню, чуть покачиваясь Протяжно и заунывно, обнимая плечи теплым платком Фаняша почувствовала, как ее переполняют эмоции И из закрытых глаз текут слезы Ее голос стал дрожать Некоторое время она еще пела, сдерживая накатившее рыдания, А потом замолчала доченька нежно прошептала мама и обняла плачущую фоняшу кто эта женщина спросила фоняша замерев взглядом в одной точке я увидела ее увидела около того деревянного дома который горел в моем сне фоняшечка я не понимаю о чем ты говоришь взволнованно сказала мама «Я сейчас пела, и потом услышала, как женщина поет мою песню, снова заговорила Фаняша с обезумевшим видом. И мне кажется, что я ее знаю». «Знаешь песню или женщину?» – переспросила мама, желая помочь дочери разобраться в видениях. «И песню, и женщину!» – растерянно ответила Фаняша. «Но я не понимаю, откуда. Может быть, это видение через песню пришло к тебе с земли?» «Предположила мама». «Но почему? Разве это возможно?» «Взволнованно спросила Фаняша». «С тобой такое было?» «Со мной не было», — покачала головой мама. «Но ты же знаешь, в этом мире возможно разное. Я знаю, что песня сердца обладает удивительной силой и энергией, способной объединять сердца ангелов и людей». Песня сердца не знает времени и пространства Ее мелодия может переплетать прошлое, настоящее и будущее Песня сердца может соединять души людей, давно ушедших земли И тех, кто еще не родился Ты очень чувствительная девочка, сказала мама Нежно поглаживая фоняшу по щеке Поэтому тебе пришло это видение А люди тоже могут исполнять песню сердца? — спросила Фаняша. «Да», — подтвердила мама. «Чаще они, конечно, поют по-другому. Люди привыкли создавать и исполнять четкие мелодии. Но если человек захочет, он может петь сердцем. Тогда эта песня не будет иметь начала и конца, не будет иметь цели, смысла и задачи. Она просто случится». И унесет за собой в неведомые дали Наполняя весь мир любовью Как интересно, мечтательно шепнула Фоняша Мама, а ты знаешь, что находится с обратной стороны любви? Спросила Фоняша, вспомнив о своем первом ангельском уроке Это невозможно описать, моя хорошая Нежно ответила мама Но почему, обиженным голосом спросила Фоняша «Может быть, попробуешь? Я постараюсь понять». «Это не будет иметь смысла, моя милая», – вкратчиво сказала мама, стараясь не расстраивать дочь. «Информация, описанная кем-то, не станет для тебя открытием, не даст правильного понимания. Важно тебе самой почувствовать и увидеть это». «Ясно», – с грустью ответила Фаняша. «Я думала, что хотя бы ты мне расскажешь, как увидеть эту обратную сторону любви». «Не понимаю, куда смотреть, где ее искать. Я могу указать направление, куда смотреть. Хочешь? Еще бы!» – обрадовалась Фаняша. «Песня сердца – это один из лучших путей к пониманию любви. Так что ты в правильном направлении, Фаняшечка!» – похвалила мама. «Поэтому я уверена, что очень скоро ты все увидишь». «Здорово!» «То есть, когда я спою песню сердца, чтобы помочь человеку, то сразу увижу обратную сторону любви?» «Так?» – предположила Фаняша. «Вполне вероятно», – согласилась мама. «Но не обязательно ждать особого случая, чтобы петь. Ты можешь исполнять песню сердца каждый раз, когда тебе будет грустно или одиноко, когда захочется любви и тепла. Начинай петь, где бы ты ни находилась». И я тоже буду петь. Соединяя голоса, вибрации мы сможем быть вместе. Фаняша расплылась в счастливой улыбке и прижалась к маминой груди. Некоторое время они молчали, и Фаняше казалось, что она слышит песню, которую мама поет, ей не произнося ни звука. Мама, а вы с папой как познакомились? Спросила она. На школьном выпускном балу. Мечтательно ответила мама Он тогда взял меня за руку И мы танцевали Ух ты, восхитилась Фоняша И тогда он понял, что ты будешь его женой? Да, ответила мама и засмеялась Говорят, что у мужчин внутри срабатывает некий механизм Словно свет включается Когда они видят свою женщину, сразу понимают, это она Дальше уже не важно, что происходит, кто и что предлагает. Все равно мужчина своего добьется. И избранница станет его женой». «Понятно», – задумавшись, протянула Фоняша. «Тебе кто-то понравился?» – с лукавой улыбкой спросила мама и заглянула Фаняше в глаза. «Возможно, я еще это не поняла», – смущенно ответила Фаняша. «Я так просто спросила». Мне вообще сейчас не до этого У меня есть четкая цель и план действий Хочу спасти одного человека на земле и обрести плотность, чтобы помогать Алисе Помогать другим очень важно, согласилась мама Если ты чиста и искренна в своих намерениях, то эта помощь обязательно принесет тебе плотность Значит, я на верном пути Хоть бы все получилось, прошептала Фаняша «А ты согласовала свое решение с ангелом того человека, которого хочешь спасти?» Снова спросила мама. «Ты же знаешь, что нельзя нарушать план жизни другого человека?» «Да, я знаю», — ответила Фаняша и задумалась. «Но у того человека сейчас нет ангела». «Да у него и жизни, можно сказать, тоже нет. Так что вся надежда на меня». «Милая, поделись со мной ситуацией, пожалуйста, если хочешь». Встревоженно попросила мама. «Ты уверена, что все делаешь правильно?» «Да», — с ноткой сомнения ответила Фаняша. «Свидание окончено!» Вдруг прозвучал громкий голос, и раздался пронзительный звон. Мама прижала Фаняшу и шепнула ей на ушко слова любви. Фаняша стала испуганно озираться по сторонам, не понимая, почему встреча должна так быстро закончиться. «Тебе пора!» Нежно сказала мама Береги себя, моя милая Передавай привет Босе и Солику Я вас очень люблю Фаняша не успела ничего ответить Эльфарус неожиданно наполнился светом От которого ей пришлось зажмуриться Потом начал раскачиваться Из стороны в сторону И одним резким рывком Выплюнул испуганную девочку На разноцветную платформу Под переливающейся аркой С надписью «Эльфариум» «Вам и так дали дополнительное время», – произнес Мастифари, словно извиняясь за то, что пришлось так резко прервать разговор мамы и дочки. В глазах Фаняши застыла тоска. Песня сердца продолжала звучать где-то внутри нее. Девочка не хотела, чтобы она прекращалась, потому молчала сама. «Не расстраивайся. У вас с мамой будет еще много встреч». А теперь закрывай глаза, я провожу тебя на землю, мягким голосом сказал Мастифарий и раскрутил нимб над головой Фаняша.